107 долларов, и высокочувствительную пленку, сделал на улицах нужные фотографии. Качество получилось вполне пристойное. Вложил в письмо портреты трех мужчин, сопроводив надписями «От любящего дяди» — это был Рольф Ритнер, палач из университета, «Дружеский на память» банкир Нибель от верного тебе брата» — «Профессор Гунман». Изо всех предъявленных к опознанию портретов Лангерд ткнул пальцем в Нибеля. Он приезжает за деньгами. Маккайр, Нью-Йорк, декабрь 1946-го. Роумен брился неторопливо, оценивающая с какой-то особой тщательностью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 «Пожалуйста, не садись на эту дурацкую голодную диету, прошу тебя!» «Ну-ка, быстро! В каком ухе звенит?» «В левом», — ответила Кристо, потому что видела в полуоткрытую дверь ванной. Роумен стоял, полуобернувшись к стене. Звенит обычно в том ухе, которое ближе к стене. Странно. «Угадала?» — звенела в правом ухе. «Умница», — сказал Роумен. «Угадала. Слушай, когда мы начнем ссориться, а?»